Глава 2. Цельность и самодостаточность Пушкина как человека и поэта означают не то, что он обрел окончательное равновесие в самом себе и в окружающем мире, успокоившись на этом, а то, что бесстрашно шел навстречу с любым нарушением равновесия, уверенный в том, что найдет знак совмещения между несовместимостями, какими бы те ни были. Сказав это, я тут же понял, какое возражение сразу могут выставить против меня. А как быть, скажут мне, со знаменитым изречением Пушкина, вложенным в уста Моцарта, что гений и злодейство — две вещи несовместны. По мне же, как раз в приведенных словах, заключен сильнейший аргумент в пользу цельности Пушкина. Пушкин говорит ведь о несовместимости не гения и злодея, а злодейства с гениальностью. Но при этом вовсе не отрицает, что наряду с гениями в мире существуют и злодеи, как противоположности гении. В самом деле у Пушкина речь не о том, что кто-то мог распять человека ради поэтического эксперимента, но о том, что поэзия, отступится от самой себя, коли пойдет на такого рода эксперименты. Не было бы преступлений, не нужны были бы и законы, на которых зиждется всякая человеческая общность. Даже у диких народов, непременно объединяющихся в какие-то общины, существуют некие нормы. Это, собственно, и есть глубочайшая проблема нашего бытия, нашедшая гениальнейшее воплощение в пушкинском Моцарте и Сальери. Оба героя трагедии, являясь художниками, своим творчеством приобщены и к своему времени, и к вечности, видят в приходящем неприходящее, ради этого они и живут но о творчестве у них противоположное представление. Моцарт подчиняется лишь закону творчества, заключая его в самом себе. Сальери же поставил себя в зависимость от неких предустановлений, якобы управляющих творчеством и находящихся за его пределами. Правота Моцарта, как и неправота Сальери, очевидна и бесспорна. Из этого, однако, не следует, что Сальери просто нуль, вывод, к которому часто приходят исследователи творчества Пушкина. Сальери не является нулем уже хотя бы потому, что у него собственные позиции в искусстве, которому он безмерно предан, и Моцарту в своем самоосуществлении надлежит опровергнуть ее, эту позицию, именуемую сальеризмом. Но в последние годы наметилась и другая крайность – превознесение Сальери за его трудолюбие, поистине превосходящее меру всяких человеческих возможностей. Забывается при этом, что труд не есть замена дарования, и если при этом труду своему художник придает такое значение, то он в сущности выступает в роли узурпатора в искусстве. В таком случае ему остается один шаг до злодейства, которое и совершает Сальери, убивая Моцарта. И эту бездну бытия оказался способным раскрыть перед нами лишь Пушкин. Сальеризм не в мелкости или узости, а в недоверии, значит, и нелюбви к самому себе. «Кто не любит себя, способен ли других полюбить?» Здесь корень зла нашей жизни, в каком-то смысле и мирового зла. Пушкин дал о нем понятие более глубокое, чем кто-либо из всемирных художников. На первом месте здесь «Моцарт» и «Сальери», затем «Медный всадник», а также множество стихотворений, как «Анчар», «Бесы», «Утопленник» и другие. Зло также и повседневность для Пушкина. Достаточно назвать одного только Булгарина, с которым всю жизнь боролся великий поэт. У нас находятся доброхоты, которые чуть ли не поют хвалу Булгарину за его настойчивость в литературном труде, то есть за терпение. Пушкин охотно признает это качество в Булгарине но как раз для нанесения неотразимого удара по Булгарину. Приведя определение Бюффона, что гений есть терпение, Пушкин замечает, что в таком случае и Булгарина можно счесть за гения, а еще в большей мере его читателей, если у них хватает терпения на прочтение его произведений. Но тема, О мировом зле еще впереди. Мера гениальности для Пушкина мера постижения человека и мира, как незнающих пределов в своем самосозидании. Движение души человеческой к идеалу безостановочно и безбрежно, ибо душа наша вечна и неисчерпаема, и живет, пока творит себя, а творит, пока живет. Здесь краеугольный камень пушкинского историзма, которым проникнуто все творчество Пушкина, а не только произведения на исторические темы. Все эти последние, исполняя свое прямое назначение, в такой же степени являются откликами на все, что происходит сейчас, ибо в них изображается та же извечная душа человеческая, преломившая в себе Соотношение с вечно меняющимся миром соответственно тому, каким он был некогда. И в этом смысле нет никакой разницы, например, между Евгением Онегиным и Борисом Годуновым. Евгений Онегин настолько же историчен, насколько Борис Годунов современен. Белинский первым назвал Евгения Онегина в определенном значении историческим романом правда, подразумевая под этим то, что в пушкинском романе запечатлена известная эпоха в историческом развитии России. Я же, говоря об историчности Евгения Онегина, разумею, что Пушкин этим романом означает не только эпоху, в которую происходят события, изображаемые в нем, но преподносит нам через своеобразное отношение к ним, всю человеческую историю. Отсюда мы делаем вывод о том, что переход от современных сюжетов к историческим не представлял для Пушкина особой сложности. Напротив, последние как бы непосредственно заключали в себе первые. Вообще искусство, взятое в целом Существует, поскольку обращено непосредственно к современникам художника, каких бы идеологических и эстетических установок не придерживался он, был бы только настоящим художником. У Пушкина современные и исторические сюжеты как бы уравниваются между собою, хотя Пушкин великолепно отдает себе отчет о преимуществах одних перед другими. Конечно, главное произведение Пушкина, То есть Евгений Онегин посвящены современной теме. Также абсолютное большинство стихотворений. Однако все драматические произведения разрабатывают исторические сюжеты. Из шести главных поэм, три, причем две из них самые значительные, то есть Полтава и Медный всадник, построены также на историческом материале. Если говорить о Прозе, тут явные перевес на стороне исторических построений. Тут достаточно назвать «Капитанскую дочку», «Арапа Петра Великого» и «Египетские ночи». История, мало сказать, сама по себе производит первичный отбор людей и событий, достойных высшего внимания будущих поколений. Главное, она учит человека, углубляющегося в нее. Тому, что хочет он того или не хочет, сознает это или не сознает, в конечном счете судьба его зависит от того, каким образом складываются у него отношения с историей, иными словами, с миром как целым. Это столкновение и характер этого столкновения мы и называем судьбой человеческой, иными словами, последней мерой для измерения человека. Пушкин только и делал в своей лирике, впрочем, не в одной только лирике, что себя примерял к истории, меряя себя историей, как и историю собой. Ему, в общем, вполне ясна была та истина, что история делаются людьми, как и люди делаются историей. Он не только писал произведения на исторические сюжеты, а подходил к истории как к предмету изображения искусства, обладающему таким же правом на внимание со стороны искусства, как и сам человек. В Борисе Годунове о котором у нас уже шла речь именно в этом плане, люди изображены преимущественно в ракурсе их претензий делать историю, безо всякого учета, что они могут делать ее, лишь сознавая, что и она делает их. Короче, яснее. В «Героях» Бориса Годунова Пушкин особо выделяет на первый план авантюристический элемент вообще неотделимой от человеческой природы. Я сказал, разбирая Бориса Годунова, что герои этой трагедии чрезвычайно слабо обнаруживают себя в своих деяниях, и их суть выявляется в основном в рассуждениях. Если сам царь Борис пространно разъясняет, сколько благих дел сделал он для народа, так все это, в общем, только рассуждения о делах, они сами дела. И это не случайно. Он занят этими делами не как творчеством во имя осуществления исторического процесса, а лишь с целью угодить народу, чтобы народ действительно признал его правителем государства, отдающим себя служению государству. Понятно, что в Борисе Годунове всех участников трагедии, за исключением народа, настигает кара со стороны истории, потому что они пренебрегают историей, которая имеет власть над человеком не меньше, чем человек над нею. Все они жертвы судьбы, но не творцы ее, и находятся не в поединке с нею, на равных, а в состоянии ожидания часа, когда она. Расправиться с ними. В другом ракурсе предстает история в Полтаве. Здесь люди повернуты к нам той своей стороной, когда они обнаруживают в своем поведении, сознательно или бессознательно, противодействие поступательному ходу исторических событий. Отсюда и особый психологизм этой поэмы. По скрупулезности психологического анализа. Болтава, безусловно занимает первое место среди крупномасштабных произведений Пушкина, и причина этого в уклонении главных действующих лиц, таких как Мазепа, Кочубей и Мария, от участия в великом историческом событии, захватившем огромные человеческие массы, а все по сугубо личным мотивам. Мазепа из-за личных счетов с Петром Великим. Кочубей из-за самодовольства, подстерегающего каждого из нас, Мария, как забывшая всякий человеческий долг, ослепленная своей любовью к Мазепе. В конце концов, каждого из них настигает наказание, целиком отдавшись самим себе, думая только о своих правах и забыв о своих обязанностях, они отделились от человеческой общности. Мазепа сделал это вполне сознательно. Пушкин объясняет предательство Мазепы его воспитанием и характером. Мазепа, воспитанный в Европе, в то время как понятия о дворянской чести были на высшей ступени силы, Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае. В этой черте весь его характер, скрытый жестокий, постоянный. Месть — руководящая нить в судьбе Мазепы. Весь предавшись мечте о мести, Мазепа занят только одним — обдумывает план, как осуществить свою мечту. Потому он до предела погружен в себя. В этом своеобразная цельность характера Мазепы. Идет к цели до последней точки — и, сколько бы ни сомневался в том, что цель будет достигнута, ни перед чем не останавливается. Причем ему нельзя приписать отсутствие рефлексии. Для этого достаточно указать на две вещи. На сознание им безнадежности своего дела и укоры совести в его раздумьях о Марии. Однако то, что Мазепа рефлексирует, И таким образом обнаруживает в своем сознании наличие противоположных начал, неизменно следует только одному из них, то есть не отменяет и не пересматривает своего единственно принятого решения, лишь подтверждает своеобразную монолитность его личности, следовательно, как и другие главнейшие герои Пушкина, является человеком судьбы. Кочубей в противоположность Мазепе, злодею, благороднейшей личность, тем не менее ущемлен своим самодовольством, решительной непричастностью к общим человеческим судьбам, даже, я бы сказал, и каким-то подчеркнутым невниманием к ним, и это губит его. Между тем наше личное благополучие так заибко и непрочно, и это подчеркнуто эпиграфом к поэме из Байрона. «Мощь и слава войны, как и люди, их суетные поклонники, перешли на сторону торжествующего царя». Что ж прельстило Пушкина в байроновском трехстише? Думаю, особенно указание на суетность людей. Суета одно из самых ходовых слов в словаре Пушкина. В суете Пушкин видит противоположность творчеству, пагубу для творчества. А творчество понимает не только в специфическом смысле, то есть как создание художественных ценностей, но и как свойство, присущее всякому человеку непременно, хотя бы в какой-то степени, озабоченному осуществлением своей собственной Единственный на целом свете человеческой природы, на пути чего стоит сведение смысла бытия своего к устройству повседневного благополучия, где всякое личное начало в человеке угасает. Конечно, ситуация, в которой оказались главные герои Полтавы, могла бы возникнуть и в рамках повседневных человеческих отношений, а не на почве исторического события, Но тогда был бы и другой накал страстей в поэме. Тогда бы ее герои не потерпели аварию в историческом процессе. Они именно его жертвы, противопоставившие ему своеволие, либо сознательно, как это делает Мазепа, либо стихийно, как это получилось у Кочубея и Марии. Сюжет Полтавы, как известно, исчерпывается первыми ее двумя песнями. Третья ее часть строится на буквально историческом сюжете, а в центре ее Петр Великий. На этом основании со времен Белинского утвердилась мысль об отсутствии художественной органичности Полтавы. Белинский писал о Полтаве, что это и не эпическая, и не романтическая поэма, А вроде какой-то неудачный гибрид из неестественного сращения той и другой. В поэме, говорится у Белинского, нет героя ни романтического, ибо мазепу никак невозможно считать таковым, ни эпического, ибо Петр Великий является в ней лишь эпизодическим лицом. Но Пушкин и не ставил перед собой ни той, ни другой задачи, то есть не стремился к созданию ни романтической, ни эпической поэмы. Полтава проникнута глубочайшим духом историзма и психологизма. В Полтаве, может быть, как ни в одном другом своем произведении, Пушкин сплавил в нераздельное целое историзм и психологизм. Он проверяет в ней психологию историей, а историю психологией. Задача его здесь обнаружить, как может обернуться судьба для человека, отъединившегося от истории.